Глава двадцать в а Бернгард вёл своих мёртвых рыцарей вдоль внешней северной стены к серебряным воротам. Вёл упорно, настырно, сминая любое сопротивление по пути, однако не покидая при этом тесных проходов и укрываясь под крышами и нависающими карнизами от атак крылатого змея. Умруны то растекались по соседним улочкам, то вновь объединялись, но неизменно продвигались в одном направлении, слаженно, спаяно, помогая друг другу и прикрывая друг друга. У запертых ворот, куда так стремился Бернгард, а также на примыкающих к надвратным башням стенных пролетах, окруженных нечистью, шла жестокая битва. Защитников здесь укрылось немало, и оборону они держали крепко. т е в т о н ы русские дружинники и татары умело отражали натиск упырей, не особо подставляясь летающей твари. Мастер Бернгард хочет соединиться с привратным отрядом. Возле в с е в о л о д а в н о в стоял Конрад, едва глянув вниз, и в то он тоже верно оценил обстановку, а по пути собирает тех, кого еще можно собрать. Мертвая дружина продвигалась не спеша, но уверенно. Деловито прокладывала путь в сплошной массе у п ы р и н о г о воинства и по ч т е не н и несла потерь, что, впрочем, не удивительно. Не так-то просто потерять в бою однажды уже умершего воина. Пока совсем уж не разорвут такого в клочья, не потеряешь. Разрывать покойников, облаченных в серебро и серебром же пропитанных, кровопийцы ш а л о м о н а р и и не успевали. Клинки у Мрунов все-таки разили податливую белесую плоть быстрее, чем когтистые лапы крушили броню из белого металла. Мертвецы шагали за своим магистром, как зримая чума, как неумолимый мор. Там, куда они еще не дошли, кишмяки шели темные твари. Там, где они прошли, в струях дождя бурлила черная кровь и едва ворочалась додыхающая нечисть. Серебряные умруны двигались по трупам от строения к строению, р а с ч и щ а я дорогу, прорубаясь к окружённым, рассеянным, разбросанным по крепости на уцелевшим ещё защитникам с т о р о ж е в ы з в в а я каждого способного к бою р а т н и к а будь то кивтон, русич или татарин. Сейчас мертвецы Бернгарда по воле своего властителя спасали людей, чьей смерти жаждал иной чёрный князь и иные твари. Мертвецы освобождали то один островок сопротивления, то другой. Мертвецы освобождали то один островок сопротивления, то другой. Вон там освободили, и там, и там тоже, и там еще. Вырванные из лап смерти, одиночки и небольшие г р у п п к и гарнизонных ратников примыкали к магистру, не особо интересуясь, кто это такой несокрушимый и неуязвимый, следует вместе с Бернгардом. Это спасенные будут выяснять позже, а пока для этого нет ни времени, ни возможности. Обстоятельства не располагали к расспросам. Упыри насидали со всех сторон, шел бой и нужно было сражаться. Дружина Бернгарда множилась, переставала быть мертвой, смешивалась с живыми защитниками сторожи, и с каждым пройденным отрезком пути обращалась в силу более грозную, чем была прежде. Если мастер Бернгард соединится с привратной стражей, слух прикидывал Конрад, а потом вместе с ними обойдет крепость по кругу, собирая уцелевших. Если все они вернутся к Данжону, в общем, пусть тогда проклятая н е ч и с т ь попробует взять нас до рассвета. Проклятая н е ч и с т ь Эх, знал бы ты, Конрад, кто такой Бернгард и кто идет за ним. с е в о л о т не удержался от не совсем уместного в данных обстоятельствах замечания. Конрад поморщился. Вообще-то мне тут уже всякое пона рассказывали. т и х т о н выразительно покосился на Сагаадая и двух Шакелисов. Чему верить, а чему нет, я еще не решил. Но одно знаю точно: мастер Бернгард и рыцари, которых он вывел из подземелья, появились вовремя. Без них сторожа не выстоять, и на них теперь вся надежда. Этой ночью они на нашей стороне, Русич. Я готов до рассвета биться с ними бок о бок. А уж после, когда встанет солнце, будем разбираться. И уверяю тебя, то же самое сейчас скажет любой. Сейчас льется кровь и решается судьба обиталища, а значит все упрощено до предела. н а х р и т т о р в р а г и его темные твари враги, а тот, кто выступает против врага, союзник. И давай не будем больше об этом. Утром, когда отобьемся, если отобьемся, поговорим. Сейчас не нужно. Все Волод промолчал. Он смотрел вниз. Серебряные умруны в тевтонских плащах рубились в первых рядах. Живые защитники сторожи помогали мертвым, шли следом, добивали раненых тварей, принимали на копье и клинки упырей, пытавшихся обойтись л а н г о в и тыла, бросавшихся со стен, выскакивавших из окон и дверей. Черный князь пришлого у п ы р и н о г о воинства пытался помешать Бернгарду, собиравшем у рассеянных защитников в один кулак. Теперь князь кружил над крепостным двором, раз за разом направляя своего крылатого змея в лабиринт тесных улочек. Только вот добиться он пока ничего не мог. Из узких проходов подкрытыми осиной строениями выцарапать врага было не так-то просто. Ни мечом, серпом, ни драконьим хвостом к и с т е н е м не достать. Зато можно пообломать крылья и расшибиться на лету. По-хорошему посадить бы сейчас Шаломанару своего гада на к р ы ш е да спешиться самому. Но видать осина мешает. Да и несподручно, наверное, черному князю управлять снизу таким воинством. Сверху куда как удобнее. И темный властитель управлял. Странно вот только как-то. Непонятно. Упорный и князь зачем-то отводил своих кровососов от почти взятых стен и почти павших башен. Упыри спешно покидали и замковый детинец. Уходили через разбитые ворота, сползали вниз по стенам. Живая белесая волна отхлынула от донжона. Никто больше не лез через з а б а р а л а никто не совал к о г тистые руки в бойницы. Отступление? Нет. Перегруппировка сил. Почти вся упорная и орать, х о з я й н и ч а в ш а я в крепости, теперь втягивалась в узкие проходы внутреннего замкового двора, преграждала дорогу Бернгарду, окружала. Числом решили взять магистра и его отряд, но ведь и это будет непросто. Путаный лабиринт крепосного т двора нечистое поле. В полной мере использовать здесь численное превосходство невозможно. Куда большее значение имеют сейчас ратное мастерство каждого отдельного бойца, умение держать общий строй и добрая серебряная сталь в руках. Отряд Бернгарда, наткнувшись на новую преграду, лишь замедлил движение, но не увяз, не остановился. Мертвецы из склепа перли вперед с т у п ы м упорством и механическим каким-то безрассудством, несвойственным живым. в ускоренном, но при этом чудовищно размеренном ритме поднимались и опускались мечи и секиры, и после каждого дружного взмаха в дождь, падавший сверху, тугими фонтанами снизу брызгала черная кровь. Упорные отродья ряд за рядом ложилась в жидкую грязь, будто сорная трава, скошенная опытными косцами. Только вот по мере приближения к серебряным вратам и мертвая дружина Бернгарда И примкнувшие к ней живые воины поднимались все выше и выше, будто всходили по ступеням незримой лестницы. Уже до окон, т е с н и в ш и х с я вокруг построек, поднялись. Еще немного и до дверных притолок доберутся, а там и до к р ы ш недалеко. Вот именно, до крыш. в с е в о л о д вдруг осознал замысел противника. Замысел простой и жестокий, действенный и эффективный, незатейливый и страшный. Завалить проходы трупами, не так, как навалено сейчас повсюду, разбросанными бессмысленными грудами, а продуманно, целенаправленно, единой пологой, но неуклонно растущей горой. Направить десятки, сотни, а если понадобится и тысячи покорных пьющих, пьющих исполняющих, под серебряную сталь, аккуратно уложить изрубленные тела своих у п ы р е й под ноги врагу. И если уж нельзя остановить противника, то заставить его карабкаться по сплошному завалу наверх, выманить, поднять из узких н е д о с я г а е м ы х щелей замкового лабиринта к крышам, так чтобы можно было бросить на неприятеля драконью тушу, не боясь при этом повредить крыльев. Ну да, потому и лезут сейчас упыри с воплями и визгом наверную смертушку. ползут через головы друг дружки и покорно складывают их эти самые свои безволосые уродливые головы такова воля властителя парящего в ненастном небе на крылатом змея такова его нехитрая хитрость Конрад Всеволод резко повернулся к стоящему рядом Тевтону нам нужно пробиться туда меч Всеволода указывал на замковый двор самую гущу схватки что вытаращил глаза Тевтон Похоже, он не понимал или не хотел понять. Надо выходить из башни, собирать людей и самим идти к Бернгарду и быстро, пока темные твари отвлеклись. Но ведь мы же здесь, растерянно пробормотал Конрад. А Бернгард там, перебил в с е в о л о д И ему помочь надо, б н о Будь он трижды не ладен, этот князь магистр, но сейчас надо помочь, иначе ни он, ни мы не дотянем до рассвета. Конрад с сомнением о г л я д е л площадку. Колебания его, в общем-то, вполне понятные. В донжоне еще можно было худо-бедно держать оборону, а вот снаружи. Думаешь, Русич в наших силах помочь? Не думаю, знаю. Других вариантов нет. Вообще-то Бернгард не велел мне. Задумчиво пробормотал Конрад. Был приказ в случае падения крепости отступить в Донжон, а вот покидать его? Зато Бернгард велел тебе оберегать меня, не так ли? – перебил его в с е в о л о д А я выхожу из Данжона. И сразу, не дожидаясь ответа, Томас, Бранко, Сагаадай, Золтан, Илья, кто там еще? Все вниз, живо! Собирайте кого можно, спускаемся вниз. Конрад ему не препятствовал, и сам приказы уже не отдавал. Только повторял команды Всеолода, в да п о т а р а п л и в а л о р д и н с к и х братьев. Видимо, в этот момент переломилось что-то. Как-то само собой вышло, что теперь разноплеменные защитники Данжона п р и з н а в а л и за главного Всеолода. в